Глава восьмая «И что будем делать?» С самой королевой ничего. Не по сеньке шапка, однозначно. А вот ее товарок пощипать, я думаю, смогу. Хоть они и высокоуровневые твари, но я тоже сейчас силушкой не обделен. Пободаемся. Сам первым лезть никуда не буду. Вот как пойдет главный замес, так и мы подключимся». А сейчас надо навесить на себя все, что можно. Это я про защиту и прочие помогающие жить, а точнее выживать заклинания. В первую очередь защиту мага на себя. Экономить не стал. Влил весь имеющийся на данный момент запас маны в заклинания. Кожа даже на ощупь погрубела и стала заметно темнее. А вокруг тела образовался еле видимый ореол светло-голубого оттенка. Начал потихоньку спускаться на плато, стараясь не издавать звуков. Стоило мне спуститься, как перед взором возникли сообщения от системы. Что-то я там нашел и обнаружил, и еще о начале боя. Подробно потом узнаем. Не время сейчас. Как это ни странно, но после того, как я вступил в бой, регенерация маны только выросла. Парадокс, однако. Работает чудо-перстень. Работает! Притаившись за валуном, коих на плато было много, выглянул, чтобы оценить диспозицию врага. «И куда я все-таки пытаюсь сунуться?» «Порвут меня, как есть порвут, что тот, тузик, грелку». «Даже сороковые гарпи и лейтенанты для меня перебор, а тут еще и шестидесятые имеются. Про королеву просто промолчу». Мельком посмотрел на ее параметры, сглотнул и принял для себя решение ни в коем случае не связываться с ней. Хранитель все так же возвышался над своим пиком – Иногда он мелко подрагивал, и пелена, окружающая его, подрагивала в такт его движением. Это что-то значит? Можно предположить, что сил у него осталось мало, и скоро будет исход всей битвы. Гарпии летали по окружности вокруг пика, и, пролетая надо мной, заставляли вжиматься в валун и молиться Нейрис. Не ко времени вспомненная огненная красотка немного отвлекла и придала ясности в голове. «Давление виртуальной крови на голову спало, а кое-где выросло. Что за привычка думать не о том во время боя? Все, собрался!» Навык скрытности очередной раз скакнул на уровень вверх. «Неплохая прокачка идет. Было бы время, я тут так и сидел бы. Птички летают, я сижу, навык растет. Лепота!» Только вот времени, похоже, не осталось совсем. Тугие потоки воздуха, что периодически испускали гарпии, начали пробивать защиту злобоглаза. Долго он так не продержится. Это понимал и хранитель по тому, как он начал действовать. Пролетающая надо мной гарпия воткнулась в проявившуюся на мгновение шипастую стену и с громким клёкотом, переворачиваясь в воздухе, сломанной куклой устремилась к земле. «А ведь Бехолдер знал, что я здесь!» Моя маскировка для него — детские игры. При приземлении Гарпия ударилась крылом об острый край соседнего со мной валуна и шумом ударилась об землю в семи метрах от меня. Во все стороны разлетелись окровавленные перья, но монстр был еще жив. Не просто жив. Она с шумом пыталась подняться, а взглянув на ее параметры, я мысленно присвистнул. Из 150 тысяч жизни у нее осталась половина. Чем ее добивать, вопрос не стоял, только на палм. Ничего другое не поможет. Обычный каст заклинания на палм длится 4 секунды. С моей задранной к небесам ловкостью каст занял четверть секунды. Наученный горьким опытом прошлых применений заклинания на полную мощность, я костовал заклинание, закатываясь за валун. разразившийся огненный шторм меня не задел хотя расстояние между мной и границей работающего заклинания было всего метров шесть каменный валун защитил от первозданной мощи стихии но пару сотен единиц жизни я все же потерял а вот высокоуровнеый летающий не до женщине или перекурицы не решил для себя как будет вернее не повезло в первую секунду работы на пама раздался пронзительный клекот а до второй секунды тварь не дожила. Пришло системное сообщение, на этот раз в золотистом цвете смахнул в трей. За ним пришла системка о победе над высокоуровневым противником. Ее туда же. И еще одна, которую тоже с раздражением сдвинул. «Ядреный корень!» Только и выдал я, осматривая картину боя. Огромный камень, о который ударилась Гарпия, практически полностью испарился в пламени Напалма. Вместо него стоял оплавленный остов. Но не это меня удивило. Картина воздушного боя за эти секунды разительно изменилась. Хранитель уже не летал, а приземлившись на пик, отстреливался от налетающих гарпий. А ко мне со скоростью истребителя неслась сороковая курица. За время, прошедшее с активацией напалма, инъектор восстановил 1200 единиц маны и еще немного прибыло от перстня. Неполный запас, но работать можно. Для пробы зарядил обычными пульсарами не достать. Даже я видел, как медленно они двигаются. Сместившись немного вправо, Гарпия вышла на финишную прямую. Развернувшись в полете, направила когти в мою сторону и стала пикировать прямо на меня. Больше ждать не стал. Каким бы крылатое бестия не была асом, от снаряда скоростью в 600 метров в секунду она не увернулась. Одна проблема. Я, как был не особо метким, так и остался. Целился точно в пернатую грудь, а попал стрелой огня в левый плечевой сустав. Его вырвало с корнем, после чего гарпия, орошая кровью все вокруг, рухнула наземь. Секунда, и под ней разгорается напалм. Обычный, неусиленный, маны практически нет. Гарпия почти не замечает пламени, что сжет ее плоть. С ее общей магической защитой это в порядке вещей, что и жалкие 300-400 единиц урона в секунду. С ее оставшимся здоровьем это что слону дробинка. А вот с питомцем Нейрис обожженной курицы не повезло. Заметно подросшая саламандра вгрызалась в плоть гарпии, чего то бешено закликотала, пытаясь оторвать от себя юркое земноводное. Длилась битва ровно две секунды. Вспыхнув огненным мячиком, Саламандра провалилась внутро твари, отчего ту разорвала на куски кровавого фарша. Кипящая кровь обожгла щеку, вернув меня в реальность. Что с хранителем? Подняв голову, осмотрел картину боя. Злобоглаз все так же отбивался от наседающей стаи. Многочисленные отростки выдавали разнообразные заклинания, которые прожаривали, замораживали и просто аннигилировали гарпий. Сероватый туман антимагии исчез, и тело хранителя сотрясалось от попаданий воздушных снарядов. «Надо глазастого выручать. Только что я могу». маны кот наплакал, и пока она накопится, хранителя кончат к тому времени. Пульсарами долбить? Не смешно даже. По сорокауровневым мобам урона будут жалкие сотни выходить, а на шестидесятых просто не подействуют. Пока я размышлял, оставшаяся пятерка гарпий пошла в лобовую атаку. Это стоило жизни еще одной пернатой. Но оставшиеся прорвались и вцепились в бехалдера мертвой хваткой. Вцепившись в нижнюю губу хранителя обеими лапами, одна из гарпий резко взмахнула крыльями в попытке оторвать ее. Оставшиеся облепили голову и со стервенением принялись выдирать отростки глазики кусая их и погружая острейшие когти в тело злобоглаза. Яркая вспышка резанула по глазам, и, как мне показалось, тело хранителя стало меньше. Он встрепенулся, воспарил на метр и разметал вцепившихся в него гарпий. Врывающий губу прилетел узконаправленным лучом огня, прожгло грудь, и она кулем повалилась на землю. Остальным тоже досталось... Кого заморозило кого ударила ярчайшего света молния, а последнюю злобоглаз просто перекусил пополам. Я стоял и оторопел и смотрел на раскиданных по вершине пика гарпий. Каждой прилетело слабо но даже перекусанная пополам была еще жива. На грани смерти, но жива. Регенерация у твари оказалась просто бешеная. «Войди в портал!» В голове возникла тяжелая мысль, принадлежащая не мне. Ко мне обратился Хранитель. Одновременно с этим возле меня образовалась брешь в пространстве. Долго не думая, подхватил луц поверженных мною, Гарпий, и шагнул в образовавшийся портал. Вышел я на вершине пика, практически ровной круглой площадки диаметром в пять метров, с углублением в центре. «Подойди!» Еще одна мысль Бехалдера стукнула по голове, прорвав мои ментальные щиты. подошел с удивлением, рассматривая неведомое существо. Весь в своей чужой крови Бехолдер представлял собой ужас ночных кошмаров. Он и в целом виде не был красавцем, а уж в таком... Неожиданно один из отростков скользнул по моей шее, опустился по спине и силой пробил тело. Боли не было, но ощущать копошащееся внутри тебя длинное и грубое нечто было неприятно. Видимо, что-то найдя, отросток успокоился и в тот же миг меня пронзила кратковременная вспышка боли. Так надо. Еще одна мысль хранителя, которая меня не успокоила. Внимание! Вы находитесь под ментальным контролем. Сообщение системы никаких тайн не раскрыло. Все и так было понятно. Сознание было при мне, а вот тело жило своей собственной жизнью. С пулеметной скоростью открылись и закрылись окошки с моими характеристиками, умениями, и заклинаниями. Ознакомившись со всем, что ему было необходимо, злобоглаз принялся действовать. «Первым делом глазастый накачал меня коктейлем из успокоительного и чего-то безбашенного, вперемешку со злобой и лихой удалью. Накрыло меня из-за этого неслабо». Перед моим телом, извлеченным из инвентаря глазастого, стал подать нож странной формы. Упасть ему не дала моя рука, перехватив в воздухе. Тут же мигнула иконка навыка «Скорость 2», и мы странным дуэтом пулей промчались по еще живым гарпиям, пробивая им черепа. От этого действия белый камень на навершии ножа темнел, пока не стал абсолютно черным, при пробитии последней живой гарпии». Визгливый, очень тонкий, на уровне ультразвука голос разорвал тишину свода пещеры. Из ушей текла кровь, но это меня занимало мало. Меня даже не заинтересовали системные сообщения, пролетевшие перед взором после убийства Гарпий. Было чем занять мысли. Перед нашим симбиозом предстала королева. Очень злая и жаждущая оторвать мне голову не до женщины. Я все же определился, как ее называть. «Тебя это не спасет, Эргор! Пик будет моим! Ты слаб, а сейчас ты умрешь!» Беснующаяся гарпия махала крыльями, но близко не подходила. Хранитель не обращал на нее никакого внимания. Мы плавно перетекли к выемке, находящейся в центре, и я увидел ее содержание. Два комочка слизи. Два детеныша или птенца, или как у них там это потомство называется. Левой рукой мое тело коснулось одного из них, а второго коснулся Бэхолдэр, одним из отростков глазиков. Снова системки и снова не до них. Раздавшийся за спиной клекот и резко развернувшись, мы принимаем бой. Вернее, бой принимает тело Бэхолдэра, поскольку сознание хранителя в нем уже нет». За секунду до того, как отросток злобоглаза выскользнул из моего тела, во время касания детенышей он по внутреннему каналу связи передал пакет данных, что мне следует делать дальше. Опять шутки с ускорением сознания не иначе, поскольку я не только принял данные, но и успел переварить их. Вырвавшись вперед, тело злобоглаза, расширив всю свою зубастую пасть, попыталась прокусить королеву. Гарпия сопротивляться такому повороту событий не стала, а, извернувшись и сложив крылья, сама влетела в глотку Бехолдера. Но это был не суицид, к сожалению. Прошла секунда, и из тела хранителя наружу вырвались острейшие перья королевы. Еще секунды и, видимо, крутанувшись по своей оси, она распилила его на две неравные половинки. Больше ждать я не стал». Покрепче сжал рукоять ножа, матерно вспомнил мать королевы и весь ее выводок, после чего вогнал лезвие себе в сердце. Темно-алая кровь вылетела из приоткрывшегося рта. Я рухнул на колени и успел заметить, как стремительно белеет антрацитовый черный камень, навершая ножа. Артефакт, последний довод распался, перед этим отдав мне всю энергию, собранную из умирающих тварей. Время еще больше замедлилось. и сквозь пелену, ставшего плотным воздуха, я услышал хлопки. Рывком повернул голову на шум и совсем не удивился тому, что увидел. «Алекс, посланец хаоса, в своем неизменном белоснежном костюме тройки, сидел в кожаном кресле и хлопал в ладоши, явно наслаждаясь зрелищем. Я смотрю, веселишься, а пригласить забыл. Нехорошо». Я хоть и совершал ритуал принятия пищи, но как узнал, что у тебя намечается, так все бросил. Шутка ли? Двухсот-уровневый моб и ты. Мысль Алекса вызвала в голове секундную дезориентацию. Если перевести королеву на обычную градацию, то в принципе так и получится. Ее девяносто первый с двумя звездами, это примерно двести двадцать седьмой. Страшно? Не особо, если честно. Коктейль еще бурлил в крови, а мощь артефакта только усилила его действие. «У нас сегодня в меню курица! Очень сильный прожарки От силы, бурлившей в крови, я неосознанно рычал, копируя Ракшаса. «Запусти время! Мне пора приступать к готовке!» «Все непременно!» — перешел на обычную речь посланник хаоса. И время послушно устремилось вперед. Гарпия, уже вылезшая из тела Бехолдера, кастовала заклинание собираясь прихлопнуть меня, как надоедливую муху. В ближайшие пять секунд я мог видеть токи сил в организмах разумных. И не только видеть. На очень малый срок я мог многое. Границы своей силы я не знал. Да и не стремился узнать, у меня сейчас другая цель. Бар, количество жизни и маны улетел куда-то в небеса, а сам воздух стал плотнее воды, так что пробирался я к гарпии с трудом. Но это всего лишь мое неподготовленное восприятие. На самом деле мои скорости сравнялись с тем же суперджетом. Артефакт даровал пять секунд силы, и это время надо было использовать с умом. Правда, особо думать я не стал». Вогнал кулак в левую глазницу королевы и кастанул струю пламени на весь объем маны. То, что меня убьет откатом, понимал. Только какая разница, умереть сейчас или после того, как кончится действие артефакта? В замедленном зрении голова Гарпии стремительно потемнела, а затем просто испарилась. А меня уже поднимало в воздух от обратного импульса. Ноги оторвались от земли, практически сразу потемнели от остаточной температуры моего заклинания, а затем и я превратился в головешку. Мгновение темноты, и я с 15-метровой высоты падаю на пик хранителя. Без бафов приземление вышло не особо удачным. Я успел сгруппироваться, а перед самым падением мой умный инъектор впрыснул мне в кровь очередную порцию концентрата крови Ракшеса и на всякий случай долгоиграющий эликсир пополнения жизни. Секунда дезориентации, и я поднимаюсь на ноги в ожидании неминуемой кары. И она пришла с негромким «бом». Обзор заполнило системное оповещение. которые отодвинуть, не вникая в смысл написанного, было нельзя. Штраф за использование артефакта «Последний шанс». Потеря навыка «Договор со смертью» сроком две недели. Переживу. Не так уж это и страшно. Вот если бы урезали характеристику, какую под ноль, да не на две недели, а на месяц, а так еще ничего. Можно сказать, удачно отделался. В пакете данных, переданных мне хранителем, было описание артефакта, что он такое и с чем его едят. Штука очень дорогая, просто запредельная цена, но оно того стоило. Или не стоило. Все ведь от ситуации зависит. Но я лично не хотел бы еще раз применять на себе что-то подобное. Ну его, в пень. Неплохо. Без выдумки красоты изящества, но и в простой, грубой силе есть своя прелесть. Оторвал меня от мыслей Франт. «Только вот забыл ты кое-что!» И снова каркающий смех. «Вся эта затея, она ведь для спасения выводка. А что сделал ты?» Меня бросило в холодный пот. «Идиот! Не мог выбрать менее разрушительное заклинание? Их же откатом убило!» Резко развернувшись, я стрелой бросился к выемке. «Живо!» «Оф! Отлегло-то сразу как!» «Не благодари!» «Лишнее!» И посланник исчез, после чего исчезла и защита, что закрывала юных злобоглазов. Вели себя твари по-разному, один тихий и спокойный молча наблюдал за мной своим пока что еще единственным глазом. А вот второй был явно шебутной. Елозил, пытаясь продвинуться по земле и тихо покрикивал, явно намекая, что пора перекусить. «Дела!» — присел рядом и потрепал по голове шебутного. «Что дальше?» — это я обратился к тихому. Тут молча указал одним из безглазых отростков на места гибели гарпий. Один из трупов уцелел, вернее, ноги оказались не совсем поврежденными. Встал, подошел к окорочкам, схватился за лапу и оттащил поближе к новорожденным. Те, явно с удовольствием, дисковыми пилами вгрызлись в плоть бывшего противника. — Приятного аппетита! — пожелал и отправился на сбор лута. Оббежал все тушки, не глядя закинул лут в инвентарь и присел возле сонно глядящих на меня глазастиков. «Пора отсюда сваливать!» Обратился снова к Тихому. На что тот согласно моргнул. Перевязал их как мог веревкой, закрепил за спиной, отдал команду инъектору на впрыск очередной дозы крови. Жалко расходовать на отступление такую драгоценность, как концентрат крови Ракшиса. Но что поделать? Я даже предположить не могу, кто может заглянуть на огонек. Волна силы пробежала по венам, и я практически горным парнокопытным поскакал с пика вниз. Пока спускался, все думал, выполнил я задание или нет. Теоретически, хранитель мертв. Вернее, тело мертво. А по факту, вон он, за спиной болтается. Перенес он свое сознание в тело своего же отпрыска, а второго мне в питомцы навязал. Вот такая магия ментала в своем высшем проявлении — круговорот душ в природе. На ту сторону перебрался без проблем. Встречающей стороны не было, но то, что я вернулся, уже знали. Знакомый мост соткался над озером, и я бодро шагая отправился в общий зал. Но и там никого не было, лишь распахнутые створки, что вели в сокровищницу. Пожал плечами, нам явно туда. «Снимай хранителя и клади вот сюда», — указал их хор на подушку из алого шелка. Сделал, как сказали, и отошел на шаг. Явно, какое-то действие намечается. Перед маленьким злобоглазом поставили переливающийся оттенками темноты небольшой камень, по строению напоминающий обычный булыжник. «Великий камень опыта. Содержит икс, икс, икс, единиц опыта». Что за дела? Сколько опыта? Интересно же, и почему я не вижу? У меня же восприятие как у... да нет у меня заоблачного восприятия больше. Слетел баф после смерти. Печаль, тоска. Тем временем хранитель грыз булыжник с шумом, треском и завидным аппетитом. По мере исчезновения камня в ненасытной глотке уровень хранителя рос, пока не остановился на девяносто восьмом. «Обалдеть! Где такие камешки достать можно?» и хор друг ты мой любезный!» Начал подкат я, но меня осадил сам Эргор. «Это был мой камень. Больше таких нет». Почти сравнявшийся со своими предыдущими размерами Бихолдер, мягко покачивался в воздухе и мысленно общался с големом. Мне так показалось, поскольку тот иногда кивал. Разговор двух смотрящих завершился, и огромный глаз развернулся в мою сторону. «Это тебе пригодится». Пространство разорвало синяя черта, и мне на руки из пространственного проема упал бурый камень, весом килограммов два, весь испещренный рунной вязью. «Спасибо, хранитель», — поклонился, вглядываясь в камень, желая увидеть в нем собрата того черного булыжника. Стабилизатор отката магических плетений. Емкость – 1 миллион единиц. Очистка емкости – 1 единица в час. Становится персональным при поднятии. Для начала функционирования установите в инвентарь персонажа. В слотах дополнительных ячеек стабилизатор работает на 10% мощности. «И чего это?» «Написано все понятно, только что это значит?» Поднял взгляд на злобоглаза. Только того уже не было. «Подскажешь, как его готовить?» Подбрасывая булыжник вверх и снова, ловя его, поинтересовался у Ихора. «Чем брать будешь, золотом или галами Задал свой вопрос голем. галами Улыбаешь широко и открыто. «Кто бы сомневался?» По-доброму буркнул Ихор, засчитал задание и выпроводил меня под предлогом острой занятости. «Питомца здесь оставь, через сутки заберешь». «Я его пока покормлю кое-чем нужным». Так и сделал. А с камнем сам разберусь. Или завтра у голема поинтересуюсь. Завтра, надеюсь, дело у него поменьше будет. Так и, играясь с камнем, вышел из сокровищницы. А теперь самое время окунуться в мир системных сообщений. Уровень я свой видел, и он меня сильно радовал. Но я хотел прочувствовать весь кайф. Узнать с самого начала, как все было. Зажмурился от предстоявшего удовольствия и открыл логи. Начнем. Поздравляем. Вами открыта локация «Цепь свободных донжионов». Увеличение характеристики удачи на 3 единицы. Залез в уже доступную википедию «Сферы миров». Называлась она, конечно, не так. Это я сам ее переименовал. Мне так привычней. «Цепь свободных донжионов» — одно из мест силы. Проявление небывалых, взаимоисключающих мест миров сфер. «Свободный данжион — испытание, тип вариативен, в котором противник не привязан к определенному месту и свободно передвигается в обширных пределах». «Это что получается? Я босса уровня или всего подземелья возле самого входа могу встретить? А недавно разве не так было?» «Я усмехнулся. Королева Гарпии ведь явно последний босс одного из четырех данжей. Почему четырех? А просто все». Пока стоял на вершине пика, я их посчитал. Ровно четыре светящихся разными цветами проема. Тогда особого значения не придал, а теперь сопоставил. Вовремя я оттуда свалил. Пришло бы очередное чудо-юды, и все. Квест провален. Ладно, к этому мы еще вернемся. Погнали дальше. Поздравляем. Личный питомец великого духа огня Нейрис, напитавшись жизненными силами вашего врага, Преодолел барьер опыта и вернулся к своим изначальным характеристикам. Текущий уровень питомца – 32 дефис 2. Изменено заклинание на палм. Вы победили в бою. Поздравляем. Получен опыт – 8 192 000. Прогресс опыта – 8 362 350 из 8 448 000. Увеличение уровня игрока. Текущий уровень – 17 000. Доступно к распределению 15 единиц характеристик. Доступно к распределению 5 классовых единиц. Растем. Уровень уровнем, но вот питомец огненной девы порадовал. Весьма. Уберплюшка Напалм стала просто сказочным заклинанием. Теперь нет смысла вливать в него всю энергию. Зачем? Саламандра сама разорвет почти любого монстра уровня так до 80-го. Но и само изменение заклинания меня порадовало. Изменился кулдаун заклинания, вернее, он так и остался равным 15 минутам, только стал двойным. После завершения первого применения можно было использовать напалм еще раз, и только после второго раза начинал идти обратный отчет кулдауна. И это все с первой курицы, 60 лейтенанта. А что там из нее выпало? Повержен противник. Гарпия. Уровень 60-2. Субранный трофей. тридцать пять золотых монет, пояс снежной девы. Хм, неоднозначно как-то все. Золото это хорошо, но вот его количество. За такого монстра я ожидал увидеть кучу презренного металла. А тут так, бугорочек. Может, с поясом повезло. Пояс снежной девы. Класс предмета редкая. Часть сета воительница севера. Плюс двести единиц защиты от магии воды. плюс 200 единиц защиты от магии воздуха, плюс 15 тысяч единиц к параметру «Жизнь», плюс 100 единиц характеристики «Ловкость», плюс 80 единиц характеристики «Выносливость», плюс 120% к урону от всех видов луков. Прочность – 3000 из 3000. Примечание – только женский пол. Ношение – с сорокового уровня. Неплохой поясок, только не на мою талию. Кому эту вещицу подарить знаю – Есть у меня знакомая лучница, только добираться ей до сорокового уровня долго, очень долго. С опытом в мирах сфер все обстоит не слишком радужно. Убивая монстров своего или немного выше своего уровня, подняться на ступеньку вверх можно только через много месяцев. Не совершая эпичных поступков, ползти тебе к сотым уровням десятилетия. И это не игра слов, все обстояло именно так. Вы победили противника более чем на 30 уровней выше вашего. Поздравляем! Получено достижение Давид и Голиаф второго уровня. Награда – увеличение физической и магической брони на 30 единиц. Две классовые единицы, 6 единиц характеристик, эликсир характеристик. Получено 5 единиц очков триумфа. Ожидаемая системка. Все правильно. Завалил большого монстра – получи награду – Только вот я совсем не ожидал, что таких наград будет три. За 30 50-й, 100-й уровни монстра. Увеличение брони на 180 единиц, как физической, так и магической. Три эликсира характеристик и как вишенка на торте. 31 единица нераспределенных характеристик и 16 классовых единиц. И это еще не финал. Вы победили в бою. Повержен противник. Гарпия. Уровень 41, Дефис 2. Собранные трофеи, 19 золотых монет, кольцо, серьги. Поздравляем, получен опыт 340 тысяч. Прогресс опыта 8 миллионов 702 тысячи 350 из 16 миллионов 724 тысяч. Увеличение уровня игрока, текущий уровень 18. Вот и началась повальная резка опыта. Казалось бы, разница всего в 5 уровней. А на том же, двенадцатом, я за эту гарпию получил бы раза в три больше. Еще около получаса я разбирал логи и предметы, выпавшие мне как лут. Итогом всей битвы стало поднятие достижения Голиаф еще на две ступени. Королева одарила. Помимо просто океана опыта и всякой мелочи в виде всевозможных эликсиров, из нее выпал боевой молот, 70 монет золотом и эпический эликсир, прибавляющий 15 единиц к выбранной характеристике. Боевой молот сокрушителя Тверди. Класс «Артефакт». Модификация QR-40. Часть сета «Сокрушитель Тверди». Данная часть сета после экипировки становится персональной. После персонализации невозможно украсть-подарить. После смерти остается у владельца. возможна модернизация. Молот из инвентаря даже не доставал. Ну его к лешему. Еще привяжется и что потом делать? Зато я теперь точно знаю, по какому пути пойдет брат. Артефакты с модификацией серии QR просто так на дороге не валяются, а с этой игрушкой он далеко пойдет. И как занавес всей этой истории выполнение квеста. Выполнено задание спасения хранителя Эргора. Класс задания. Артефактное. Награда 3,5 Гаалов. Перстень Асенгорда Триединого. Опыт плюс 5 уровней. Получено 15 единиц очков триумфа. Подведем итог моей поистине эпической битве с гарпиями. Эпической в плане профита, который я заимел. 28-й уровень, 151 нераспределенная единица характеристик и 41-классовая единица. Особых эмоций не было. Нет, была одна. Удивление. Что мне делать со всем этим богатством? Решать ничего не буду пока. «Заигрался я что-то совсем. Время уже двенадцатый час ночи, а утром у меня важные дела». Отдал команду на логаут, вылез из капсулы, с хрустом потянулся. «Мастер, у вас шестнадцать пропущенных звонков и два видеосообщения», — оповестил меня дворецкий. «И кто у нас такой настырный?» «Выводи на экран». После моей команды на экране визора возникла информация об абонентах. Один звонок от прекрасной лучницы и пятнадцать от брата. Даша звонила минут пятнадцать назад, ей перезвоню первой. «Привет, красавица!» Поздоровался, когда на экране проявилось изображение девушки. «И тебе, не хао Чего не звоним, не пишем, занятия себе нашел или по старым подружкам вояж устроил?» Энергия из девушки била неисчерпаемым фонтаном. «Я тоже рад тебя видеть. А из девушек у меня только ты одна, несравненная и прекрасная». «Говори, говори!» «Не останавливайся». Даша томно потянулась, отчего топик на груди натянулся, и я осознал, что она без белья. «Мне вдруг очень сильно захотелось к тебе», выдал я, не отрывая взгляд от двух холмов с остроконечными пиками. «Глаза у меня выше», отследив мой взгляд, поправила меня девушка. «А про увидеться это хорошо, я по этому поводу и звоню. Мы с друзьями на Памир собрались. Не хочешь составить девушке компанию?» «А игра?» — только и выдал я. «Какая игра? Все тестеры три недели бамбу курят. Ждут, пока новички немного в уровнях подтянутся». Брови Дарьи в удивлении поползли вверх. э э Ничего вразумительного из меня не вышло». «Не поняла. У тебя уже стоит капсула, и ты играешь?» На ее вопрос я только кивнул. «Администраторы! Чтоб им всем!» С минуту из уст красивой девушки вылетело рекордное количество отборных пожеланий доброй и счастливой жизни администратором игры. «У тебя папа не моряк?» Дождавшись окончания тирады, поинтересовался я. «У меня папа хрен знает кто!» Выпалила разгоряченная девушка. «Извини, не хотел обидеть. У меня тебе подарок есть в игре». Как-то попытался съехать со скользкой темы. «Не увиливать даритель, блин!» «Колись давай! С чего бы это тебе щедроты такие?» На что я только пожал плечами, мол, сам не в курсе. «Ладно, пообщаюсь-ка я с куратором. Позже перезвоню». И не прощаясь, закончила разговор. «Фурия! Моя прекрасная фурия!» Поворот мысли в голове мне не понравился. Этот вопрос надо как-то решать. Форсировать события и прийти к какому-нибудь финалу. Вот перезвонит, там и поговорим. «А теперь позвоним брату». Его видеосообщения явно намекают, что он будет ждать до последнего. «Соизволил, наконец!» Своеобразно поприветствовал меня старший. Как из скокона вылез, так и позвонил. «Что за спешка?» «Где пожар?» Отчаянно пытаясь скрыть зевок, помахал в приветствии рукой. «У тебя разве не принудиловка?» Вопрос Тима поставил меня в тупик. «И чего меня сегодня все вопросами забрасывают, на которые у меня нет ответа?» «Если под этим словом ты подразумеваешь ограничение количества времени, проведенное в мире сфер, то да, у меня не принудиловка». «А чего тогда ты вылез?» — огорошил меня следующим вопросом брат. «Потому как еще не совсем задрот. И иногда хочу есть и спать», — открыл я великую истину брату. «Слабак», — резюмировал он. «Ты за этим хотел меня видеть?» — зевок я уже не скрывал. «Надо обсудить начальные моменты. Народ я подтянул, всего пока 12 человек, но это база. Проверенные не раз в различных ситуациях люди. Теперь по классам. Там непонятки какие-то с учителями. До пятого уровня, пока доберешься, посидеешь. Из квестов одна стройка, опыта чуть, а требования...» «Стоп!» — для придания значимости хлопнул в ладоши. «Эти вопросы никуда не денутся, и решим мы их завтра». «Вернее, уже сегодня». «Все, я спать». «Ты не понимаешь!» Вся мимика Тима выражала полное негодование. «Надо сейчас успеть все!» «Ты понимаешь? Все!» «Потом будет поздно. Кто раньше встал, тот и первый в душ». «А ты не забыл, что глава ты, а не я?» «Вот и решай. Если совет нужен, не вопрос. Но завтра!» «И вот еще что. Пока не забыл, есть у меня к тебе маленький презент». Молот какой-то не эпический так что класс себе подбирай с уклоном в дробящее оружие. Что за молот? С этого? Какие плюсы? Пока. Махнул рукой и отключил связь. Но заняться своими делами не успел. На удержание висел звонок от Даши, пришлось ответить. Артик, я тебя люблю. Выпалила счастливая девушка, как только увидела меня. Лицо само расплылось в глупые улыбки, и я выдал самое глупое из того, что мог. «А ты уверена?» «Ой, как все плохо-то!» Покачала головой Даша. «Давай адрес. Завтра приеду. Поговорить нам надо». «Хм... Я то же самое предложить хотел. Только по визору. Глаза девушки опасно сузились». «Адрес?» Пришлось назвать. Меня сдержанно поблагодарили за предоставленную информацию и сообщили, каким рейсом встречать ее завтра. На этом разговор с Дашей закончился. Но не закончилась моя визорная сессия. Звонил Сергей, весь разговор не занял и минуты. Меня очень сильно попросили не распространяться о том, что у некоторых тестеров есть активные капсулы. На что я ответил, что запрета не было, но впредь буду соблюдать рекомендации. После всех телефонных перипетий даже и есть не стал. Упал на кровати уснул сном праведника. Утром был завтрак, пробежка по парковой зоне, душ и еще один завтрак. С хрустом, вгрызаясь в свежий багет и запивая ароматным кофе, просматривал очередную сводку от нанитов. Получившие добро микротрудяги видоизменяли липидный слой кожи, преобразуя его во что-то новое. «Сынок, мы дома», — раздался голос мамы от входной двери. «Нежное объятия мамы и крепкое рукопожатие от отца и меня накрыло ощущение уюта и защищенности». «Только семья может дарить такое». Усадили меня в кресло и просто расстреляли вопросами. Никаких дел не касались, просто разговор людей, которым хорошо друг с другом. А когда я невинно поинтересовался, надолго ли родители посетили наш общий дом, повисла тишина. «Наконец-то!» Широко улыбаясь, отец наклонился к матери, взял ее лицо в свои руки и сказал, «Ну вот, моя идея, это и случилось». «Ты мне проспорила», после чего нежно поцеловал ее в нос и, изобразив танцевальное па, в припрыжку удалился на кухню. Откуда тотчас донесся звон бокалов? «Чего это он?» – посмотрел на мать, а та с каким-то странным выражением лица терла нос. «У нас с твоим отцом уже лет тридцать идут споры на разные темы, шуточные в основном». Я кивнула это ни для кого не было секретом. «И вот он, наконец, оказался прав. И я не знаю, что я больше испытываю. То ли маленькую досаду, что он вырвался из порочного круга, то ли материнскую радость от того, что он прав». «А теперь, может, и меня посвятите в тему вашего спора? Все у них секретики. Людям за полтинника ведут себя, как дети порой». «А тут просто все!» Отец вышел из кухни, неся в руках шампанское и два бокала. «Мама все, что видит, просчитывает, анализирует. Что с нее взять, математика она?» «А я...» — хлопук открывшегося шампанского. «Я шаман душ, я чувствую. Как только мы зашли в дом и увидели тебя, я почувствовал перемену. У тебя спина распрямилась, и взгляд стал добрей да и общая моторика тела поменялась. Мама делала ставку на общее улучшенное состояние организма. Возврат ноги... «Желание жить и возвращение домой». «Но есть маленькая деталь...» Бокалы родителей соприкоснулись, издав хрустальный перезвон. «Мы с тобой, мужчины, и всегда можем различить, есть ли зазноба у близкого тебе человека или нет. Когда есть кого защищать, нижняя челюсть сама собой выдвигается вперед, а глаза ищут потенциального обидчика будущей матери твоих детей». Глоток шампанского, и он продолжил. «Вот так-то!» «И как ее зовут? Кто на этот раз похитил сердце моего сына? И когда нас представят друг другу?» Аналитик в лице мамы проснулся и развернулся во всю шире. Я с мольбой посмотрел на отца, тот все понял правильно. «Дорогая, излишняя опека никогда и никому пользы не принесла. Когда познакомят, тогда и познакомят. А мы сегодня ночуем у Степановых». Дальнейший разговор на щекотливую тему прервал звук открываемой двери. Приехал брат с дяди Изей. Все разместились в гостиной, после чего повисла долгая пауза. Никто не хотел ее нарушать, и все взоры устремились на меня в ожидании рассказа. А я все не начинал, ждал непонятно чего. «Я таки ценю такие минуты, в которых можно просто помолчать в кругу близких. Но все же можно, мы помолчим после всех объяснений». Дядя Изя первым нарушил тишину. «Мне таки интересно, куда девались мои деньги, а главное, где моя процентная прибыль?» После этих слов я повернул голову к отцу, ожидая услышать какие-либо пояснения, но тот лишь кивком указал на мать. «А что я могла ему сказать?» С вызовом посмотрела на меня мама. «Его, чтобы заинтересовать, надо говорить либо про прибыль, либо про вертеп. Я выбрала первое». После этих слов улыбались все. Не знаю, что по поводу 300%, но что-то около того на последующих этапах будет. Правда, сначала надо будет еще вложиться. Знаю, что почти все финансовые накопления вложены в покупку недвижимости. Но надо еще. И надо не реальными деньгами, а игровыми. «Уже удивлен и крайне заинтересован», — дядя подался чуть вперед. «Рассказывай, юноша, и желательно с самого начала, но сначала поведай мне вот что». Нет ли у тебя долгов перед государством? Нельзя затевать что-то крупное, имея в кредиторах структуру, имеющую право выкручивать руки. Немного должен. Но там все нормально, выплаты ежемесячные, и я успеваю все в срок. Самым честным лицом пионера поведал я. И велик ли тот долг? вкрадчивым голосом поинтересовался дядя. Тысяча гаалов, ответил я, думая, что никто не поймет реальной суммы. большое беспросветная жопа!» Это выдал Тим в выражениях, не стесняясь совершенно, за что сразу получил от мамы по затылку. «А если в презренных и непотопляемых денежных единицах нашей родины...» Допрос от дяди продолжался. Вместо меня ответил брат. «Один миллиард рублей!» И выжидательно посмотрел на маму. Надежды брата не оправдались... Она лишь молча вздохнула и, повернувшись к отцу, попросила «Открывай свои закрома, разговор будет долгий».